Глава тридцать пятая. Кира. В ожидании появления родительницы Неймарца, которая совершенно неожиданно связалась со мной, проявив аналогичное намерение пообщаться, я обдумывала нашу беседу. Два наших предыдущих разговора как-то не слишком сложились. Но будем надеяться, что третья попытка станет более удачной. Услышав звуковое предупреждение о посетителе, шустро спрыгнула с кровати и понеслась в общедоступную комнату блока. Как раз к моменту, когда входная дверь отъехала, являя мне суровую даму, я уже в ожидании чинно сидела на диванчике. «Оля?» С серьезным видом приветствовала меня не марка. «А вот я даже имени ее не знаю». Давайте мы уже познакомимся, а то, в отличие от вас, не знаю, как к вам обращаться. Полагаю, мамой ты меня называть не желаешь? От такого прямого, а главное, преждевременного вопроса я растерялась. Пока я еще и гаяра мужем не решалась называть, а уж мама... Можешь обращаться ко мне по имени, Лана. Это уменьшительное от Ланаиры. Так меня называют только близкие». «Вы все время так или иначе пытаетесь привязать меня к вашей семье?» Откровенно высказала я возникшую мысль. «В то время, как я еще не готова к подобному решению и, возможно, не буду готова никогда. И вашего имени я не знаю потому, что ваш сын нас друг другу не представил, поэтому давайте не будем так спешить с далеко идущими планами». Мама Гояра... Не отрывая от меня взгляда алых глаз, подошла к дивану и села рядом. «А что может быть уместно в данной ситуации, кроме далеко идущих планов?» Наконец спросила она. «Мне бы хотелось разобраться в текущих вопросах. И я понимаю ваше негодование и гнев. Не случись меня, гаяр не попал бы в эту ситуацию и не был бы вынужден отстаивать перед советом альтернативное предложение» и я очень хочу помочь ему. Но не знаю, чем. Поэтому прошу вас подсказать, если есть такая возможность. Вы и плохого для него не посоветуете, и знаете лучше меня, как обстоят дела». Последние слова я сопроводила умоляющим взглядом, очень надеясь на то, что она согласится помочь. Сама я была не в силах что-то сделать, а Гояр помощи не просил как ты повлияла на эту ситуацию? Почему он вдруг передумал проводить полностью спланированную операцию?» Лана прервала возникшую после моих слов паузу и, перестав пристально вглядываться в меня, рассеянно скользнула взглядом вокруг. Попросила его помочь измененным, потому что не знаю больше никого, кто бы смог пойти на подобное. И я обещала, что если получится им помочь, «Я попробую стать его женой. В смысле, Дейраной. А почему попросила?» «Мою семью ликвидировали в подобной операции. Кстати, по распоряжению Гаяра. Я лично знакома с некоторыми измененными, и мне известно и понятно их состояние, их отчаяние. В конце концов, они не виноваты в происходящем. Это скорее вина Конфедерации» которая допустила их похищение и подобные опыты над ними. А теперь их же и уничтожат. И самое страшное, что я понимаю, уничтожат напрасно. Для конфедерации эту проблему землян не решит. Оля, я тебя выслушала. Гояр тоже, но остальные. Ты же сама землянка. Вряд ли членов совета заинтересует мнение и видение ситуации кем-то из твоей расы. Очень осторожно, отведя взгляд, ответила Неймарка. И уже совсем грустно добавила. «Но теперь мне ясно, что сын не отступится». «Вот и отношение к моей расе надо менять. Возможно, уже эти перемены позволили бы избежать многих возникших проблем. А чьё мнение было бы весомым для совета?» Я твердо была намерена разобраться. Неймарка встала и задумчиво прошлась по комнате, не реагируя на мой напряженно следующий за ней взгляд. В Совете есть двое, кому никто не посмел бы противоречить. Если бы они оба высказались «за», вопрос был бы решен в пользу измененных. «Кто они?» – я затаила дыхание. «Диал, отец Гояра. И торнак глава Совета, и отец ниранды той девушке, которая предназначалась моему сыну в договорном союзе. Предполагалось, что со временем Гайар тоже войдет в Совет, а в будущем и возглавит его. Это был уже решенный вопрос. Давно решенный. И тут возникаешь ты. Не пойми меня неправильно, но от одного известия, что сын предпочел Нейранде землянку... Понимаю, что тогда, связавшись с тобой после его сообщения о выборе Дейраны, было некорректно. Но я была настолько потрясена его словами, его выбором, самим фактом происшедшего. Я не желала поверить в то, что все так необратимо изменилось, поломав все планы. От вспыхнувших эмоций я тоже вскочила и в несколько шагов подбежала к ней. «Ланаира, поверьте, то, что приключилось с этим неаром, там от меня ничего не зависело. Я сопротивлялась, как могла». Но не в моих силах было противостоять Крейвену. Это он влил Эниар мне в рану перед тем, как добровольно сгореть вместе с теми пленными, кого уничтожили каратели. Крейван Испуганно перебила меня Неймарка. Он влил тебе, Эниар? А почему он сгорел? Гаяр сообщил в рапорте, что он погиб при нападении измененных на Эндору, защищая экипаж. Нет. Я растерянно покачала головой. Я все видела собственными глазами. он сгорел среди пленных. Но почему? у измененных была его доранана. Он помогал их создателям в надежде спасти ее. а потом он почувствовал, что она уничтожена. Мама Гаяра вглядывалась в меня напряженным взглядом, беспокойно сжимая руки, неожиданно резко сказала: Крейван! «Сын Тарнага и брат Неранды. Они с сыном с детства были вместе. Краеван младше, но он всегда тянулся за Гайяром и работать пошел под его началом. И именно он сделал так, что я стала Дейраной Гайяра. Он принудил меня. Прошептала я, желая объяснить, что не желала навредить ее сыну». Ланаира помолчала, опустив глаза. «Оля». Мы другие. Ты поговори об этом с Гояром. Думаю, Крейван понял то, что мой сын должен объяснить тебе сам. Просто поверь, что он сделал лишь то, что было правильным. И еще. Ты да и рано, Гояра. Этого не изменит даже твой отказ. Это необратимо. И я прошу тебя... Она неожиданно подняла голову и встретилась со мной взглядом. Не отворачивайся от него. Так и застыв напротив этой женщины, честно говоря, пугающей меня своим напором, я с абсолютной очевидностью поняла простую истину. Она очень любит своего сына. И ради него готова на все. Как и моя мама когда-то ради моего спасения была готова на все, так и она сейчас, перешагнув через себя, попросила меня о главном. Не зная, какие подобрать слова, как объяснить, что поняла ее, я просто молча взяла Ланаиру за руку и, слегка сжав ее, кивнула. «И надо Тарнагу рассказать правду о сыне. Я думаю, это повлияет на его решение», – прошептала она, сжимая мою руку в ответ. «Мы еще немного постояли рядом, вслушиваясь каждое в свои мысли и ощущения» прежде чем Неймарка отступила и, развернувшись к выходу, предложила. «Я сейчас же свяжусь с ним, и, если он захочет, попрошу связаться с тобой». «Хорошо», – решительно согласилась я, – «и спасибо вам». Неожиданно легко улыбнувшись на прощание, мама Гаяра исчезла за дверями, а я, с ощущением необъяснимой надежды, осталась ждать. «Как же это сложно!» Последующие часы казались бесконечными. Томиться в ожидании, терзаясь неизвестностью, было невыносимо тяжело. Я лежала, свернувшись на кровати в комочек, и думала, накручивая себя. Меня кидало из крайности в крайность. То представлялась неизбежная бойня, то отлет измененных навстречу свободе, причем обязательно со счастливым концом. Да, они наверняка смогут найти для себя подходящую планету. Не может во Вселенной на их долю ничего не найтись. И достичь ее они должны, ведь смогли же стать незаметными для систем слежения конфедерации. Но хоть бы кто-нибудь хотя бы словечко сообщил, а то оставили одну в заперти. И тут, словно подслушав мои мысли, раздался звуковой вызов. Метнувшись к консоли, активировала визуальную связь и растерянно застыла, уставившись на незнакомого неймарца. «Я же в блоке Гояра. Возможно, это вызывают его?» «Приветствую!» Голос, тон, да и сам вид говорящего были настолько величественными, что о его личности я догадалась за миг до того, как он представился. «Я торнак глава Совета Верховных!» Когда мама гаяра предупреждала о возможности объяснить все ему лично, Я себе и представить не могла, что это действительно случится. И сейчас, немного оробев и растерявшись, с трудом выдавила из себя ответ. «Приветствую» и замерла в ожидании разъяснений. «Расскажи о том, почему и при каких обстоятельствах погиб мой сын». Без эмоциональный тон и полное безразличие в глазах. Но меня уже было не обмануть этой внешной холодностью, Поэтому, не скрывая ничего, подробно рассказала все, что знала, от начала до самого конца. Повисла тишина. Да, с далей у них был гармоничный союз. Они оба узнали друг в друге предназначенную пару и поэтому обменялись Эниаром. Нарушил безмолвие Тарнак. Ее похищение надломило его духовно. Лишило смысла жизни. «И ты серьезно полагаешь, что ваша раса достойна быть признанной равной остальным?» Неожиданный переход обескуражил, но, подавив панику, собралась с мыслями и ответила. «Да, серьезно. И это не голословные эмоции. Я полагаю, Гайяр уже проинформировал вас о технологических возможностях измененных. Да и сам факт их существования говорит о многом. Их создателями... «Были земляне». Неймарец иронично прищурился. «Никто не утверждает, что вы безнадежная в интеллектуальном плане раса, неспособная на научные разработки. Нас беспокоит ваше несовершенное восприятие мира, безответственное потребительское отношение даже к самим себе, ваша ментальная незрелость. А выпустим мы ситуацию из-под контроля, Обрести его снова будет значительно сложнее. «Если изменений в окружающей нас среде и мироустройстве не будет, шансов на то, что мы обретем все это, нет. Будет лишь хуже. И тогда что? Уничтожите постепенно всех? Я не говорю, что менять все надо сейчас и повсеместно. Нет, переход должен быть постепенным. Пойдите двумя путями». Измененных и самых мятежных из числа нашей расы отправьте за свои границы. И не ваши проблемы, если они проиграют в сражении за свой новый мир. Но параллельно начните менять и ситуацию с положением в конфедерации рас, не обладающих сверхвозможностями. За несколько поколений это можно сделать. К примеру, позвольте землянам или тем же Артегам обучаться более востребованным в Конфедерации профессиям. Создайте для них подобные возможности. Дайте нам шанс учиться у более зрелых раз, перенимать их видение и отношение к законам мироздания, ощутить себя полноценной частью Конфедерации, вносить свой вклад в ее существование. И это шанс для нас постепенно, но самостоятельно завоевать уважение к себе, переломить существующее положение вещей. Я живой пример подобной практики. Если смогла я, почему бы не суметь и другим? Немарец молча сверлил меня задумчивым взглядом. Я тебя услышал, в итоге кивнул он мне. Но для таких глобальных для конфедерации проектов необходим долгосрочный и постоянный контроль, а я, признаться, к такому уже не готов. Мы рассчитывали на сыновей Особенно на гаяра Он единственный наследник первородных. А Крейвана предполагали сделать его правой рукой. И что имеем в результате? Мой сын, надломленный потерей Дейраны, бесславно завершил свой путь. А Гайяр в шаге от этого. И в таких обстоятельствах ты предлагаешь нам идти навстречу измененным? Увы. Мое сердце... Словно оборвалось, в отчаянии рухнув вниз. – Получается, вы неверно поставили перед нами вопрос. – Его сумела сформулировать мне сейчас Ланаира. – Продолжал он, словно поучая меня. – Мы должны выбрать не между изначальным и предложенным сейчас способом избавиться от измененных. Нам надо решить, готовы ли мы к тому, что лишимся Игояра, и вынуждены будем оказаться перед проблемой поиска и подготовки, достойной замены ему. А таковую найти сложно. Я смутилась. Получается, все пытаются меня тем или иным способом привязать. Значит, прозвучало несколько натужно, вынуждая меня прочистить горло. Значит, если хочешь спасти измененных и сделать что-то для своей расы, Будь готова взять и на себя в полной мере часть ответственности за последствия. Быть всегда рядом. Да что за невероятная настойчивость! Чтобы глава совета напирал на меня, тем более в свете того, что Крейван был его сыном, а Ниранда дочерью. Как-то невероятно подозрительно. Соглашаюсь на брак, и все? Измененные спасены? С моими идеями согласны? И никаких препятствий со стороны Совета? Бред. Не может все быть так просто. Или может. Но тогда почему? В чем подвох? Зачем вы меня убеждаете? Ведь ваша дочь в результате лишилась пары. А я так вообще землянка. Получается заведомо невыигрышный вариант для спутницы жизни. Не сдержала я недоумение Это долгая история. И давняя. Поверь. «В данной ситуации мы на землянку согласны. Тем более ты его сознанием выбрана. А это уже вообще редкое везение в данных обстоятельствах. При случае расспроси об этом Гояра. И за Неранду не переживай. Она скорее рада, что избежала уготованной участи». Неймарец невесело усмехнулся. А меня кольнуло беспокойство. «И что, все так просто?» Вы вот так сразу согласны на все условия? Нет, конечно. От вас потребуется ряд предварительных шагов. И в случае, если вы на них согласитесь, совет не видит значительного ущерба для конфедерации в следовании вашим путём. Самым непроницаемым выражением лица окончательно перепугал меня не Имарич. Каких шагов? По результатам соглашения Гаяр тебя о них уведомит. А я прощаюсь. Обдумай, так ли уж важны для тебя прогрессивные идеи. И табло визуальной связи погасло, оставив меня в абсолютной растерянности. Я нервно вскочила и заметалась по блоку. Сижу тут в заперти и ничего не понимаю. И что обидно, объяснять никто не спешит. Все рады использовать втихую Да и с что-то непонятное. Надо бы выяснить, что означает слово «первородный». И он, получается, вовсе не завидный жених у них? Или женить его уже такой критичный вопрос, что и моей скромной персоне рады? И главное, как мне, не разобравшись в этом, слепо соглашаться на замужество? Судя по всему, альтернативы мне уже вообще никто не предоставит. Ведь измененных я бросить на произвол судьбы не смогу, да и шанс изменить хоть что-то тоже. От тревоги совсем пропал аппетит, поэтому, поковыряв вилкой обед, есть так и не стало. А снова легла на кровать и, свернувшись клубочком, расплакалась. Так в слезах и заснула.